Глава четвертая «Змея!» — были первые слова, которыми меня наградили. «Я тоже рада вас видеть», — проворчала я и без разрешения села в кресло. «Ты все время водила нас за нос!» — распинался отец Анники, вышагивая по кабинету и потрясая кулаком. «Слушайте, перестаньте кричать, мне и так плохо. Если возьмете на себя труд подумать, то поймете, что никуда я не сбегала, а подверглась насилию». и ваши люди не снимали меня с лошади-похитителя. Я сама вышла из леса. Кто это был? Мой несостоявшийся жених и его помощники. Насколько я поняла, познакомилась с ним еще зимой, и он любезно согласился стать моим мужем. И ты смеешь заявлять мне это в лицо? Изумился Винсент. Нет, он что, считал, что я буду все отрицать? Послушайте, я ничего об этом не помню, и предъявлять мне претензии бессмысленно. Я рассказала то, что мне удалось узнать во время краткого общения с похитителем. Я огрела его по голове и сбежала. «К вам, прошу заметить». Папаша остановился и впился взглядом в мое лицо. А потом из него как будто весь воздух выпустили, и Винсент обмяк, рухнув в кресло напротив. «Ты меня с ума сведешь!» вырвалась у него, но я поняла, что буря прошла стороной. Я упала с лошади, сбежала от похитителей, а вы даже не спросили, в порядке ли я. произнесла с укором. «Вызвать целителя? «Не надо», — отделалась с синяками. «До свадьбы заживет». «Наверное», — добавила я, вспомнив, что она уже не за горами. «Больше никаких прогулок верхом». «Да я и не стремлюсь», — проворчала я, со стоном меняя положение тела на более удобное. «Скажите, вы меня совсем не любите? Даже в детстве?» Просто заметила в его глазах беспокойство, вот и спросила. А вообще было интересно, есть у Разордов отцовские чувства или нет. Мой родной отец хоть и умер рано от рака, но любил меня безумно. У меня остались светлые воспоминания детства и юности. Тем страннее было оказаться участницей запутанных отношений чужой семьи. Я спросила без обвинения, больше с любопытством, и мои слова заставили Винсента задуматься и ответить неожиданно честно. «В детстве любил, наверное». по настоящему я понял что значит быть отцом лишь когда родилась сесиль о да я уже заметила что младшая девочка любимица отца и ей прощаются любые шалости со старшей куда больше требует после смерти матери ты сильно замкнулась в себе и отдалилась а когда я женился стала относиться ко мне как к врагу закатывала истерики скандалила я не хотел воевать в собственном доме с дочерью и решил что в закрытой школе тебе будет лучше а мою мать вы любили да Она была красавицей и при желании могла найти себе партию и получше. Но она любила лишь Гортридж. Для нее этот дом, земли были всем. Лишь встретив Элизабет, я почувствовал себя мужчиной, а не приложением к Гортриджу. «Извини, если тебе это неприятно слышать». «Ничего». «Странно обсуждать такое со своей дочерью». Он покачал головой, словно удивляясь происходящему. «Тебя не узнать после падения, как будто другой человек». У меня мурашки побежали по коже. Я быстро опустила глаза и произнесла. «Странно ничего не помнить. Я стараюсь понять хоть что-то и по кусочкам собрать свою жизнь. Целитель говорит, что память должна вернуться». «Тогда мы вряд ли поговорим спокойно», — усмехнулась я. Отец Анники ответил неуверенной улыбкой. Думаю, ему было непривычно разговаривать с дочерью вот так, на равных. «Не уверен, что хочу, чтобы она вернулась». После потери памяти это стало на удивление благоразумной. «Лучше избегай падений», — сделал он попытку пошутить. «Постараюсь, отец. Можно я пойду к себе? Падение с лошади и забег по лесу не лучшим образом сказались на моем внешнем виде. Хочется принять ванну. Я пришлю к тебе Ириду». Он встал и подал руку, помогая мне подняться. «Насчет Ириды», — вспомнила я. «Можно мне ее взять с собой после свадьбы?» «Я не против». «Спасибо», — поблагодарила я и пошла на выход, чувствуя спиной его задумчивый взгляд. У себя сразу прошла в туалетную комнату и включила воду, чтобы набрать ванну. Благо, мои первоначальные опасения насчет ночной вазы не оправдались. В этом мире уже изобрели водопровод. Плеснув для запаха из стеклянной баночки жидкого мыла с ароматом фиалки, я отошла к умывальнику помыть руки и умыться. «Меня только сейчас начало отпускать нервное напряжение». Стало страшно от мысли, что, сложись все иначе, я тряслась бы в этот момент кулем на лошади, а потом бы меня спешно насиловали в какой-то ночлежке, чтобы уже никуда не делась. Если вспомнить нравы средневековья, потеря невинности становилась крахом для девушки. Порченный товар был уже никому не нужен. Нет, лесом такого жениха. Я все сделала правильно. Если уж согласилась с тем, чтобы выйти за этого арха, то следует придерживаться принятого решения. Правда, у меня и выбора нет. Перспектива отправиться в дурку не в счет. К тому же и с мачехой удалось договориться. Понятно же, что знание правил этикета без практики ничего не стоит. Мне нужно учиться держать себя в обществе, если не хочу стать посмешищем. Высший лорд — лакомый кусочек для многих мамаш, мечтающих пристроить дочерей. А тут они оказались в пролете. Желающие позлословить о выборе Дарста навсегда найдутся. Так зачем давать им лишний повод? Госпожа, да что же вы все сами... Всплеснула руками вошедшая Ирида, отвлекая меня от грустных мыслей. Она метнулась к ванне, проверить температуру воды, а потом ко мне. «Давайте я вам помогу раздеться». «Как вы?» Я когда услышала, что произошло, думала, сердце остановится. «У нас всегда было безопасно, а тут такое средь бела дня творится». «Со мной все хорошо». Я покорно повернулась к ней спиной, позволяя расшнуровать платье и помочь разобрать прическу. потом разделась и забралась в ванну, вытягиваясь со стоном в горячей воде. «Иди, я сама искупаюсь», — сказала Эриде. «Я тогда платье в стирку отнесу». Она стала собирать с пола вещи. Ирида, Я остановила служанку уже на выходе, озаботившись внезапно пришедшей мыслью. «Скажи, если моим супругом станет Арх, то как меня тогда называть будут?» «Архиня Коурстона». Это настолько было созвучно с шахиня, что я не выдержала и захохотала. Ирида смотрела на меня непонимающе, а я не могла остановиться. «Иди!» — с трудом выдавила из себя и нырнула с головой под воду, чтобы прекратить приступ. Когда вынырнула, в ванной комнате уже никого не было. Смеяться не хотелось, а из глаз потекли слезы. После похищения я осознала, что если не вернется Анника, мне действительно придется выйти замуж. «Мне!» До этого я все воспринимала чисто гипотетически, а реальность — вот она. А где-то там моя дочь, мой дом, моя привычная жизнь. Обратно хочу. Как же я хочу обратно! Хорошо, что моей истерики никто не видел. К приходу Ириды я уже успокоилась. Это была минутная слабость после пережитого стресса. Какой смысл размазывать сопли и жалеть себя? От этого я домой не вернусь. Нужно искать пути возвращения. Больше узнать о своем даре, о муженьке будущем. Он ведь умеет открывать путь. То есть, нашими словами, портал. Может, тогда и в наш мир откроет? Только я не представляла, как можно вернуть меня в мое тело. Но ничего, отступать некуда. Буду потихоньку выяснять и разбираться во всем. Важно найти книгу мачехи. Это же с ее помощью Анника намудрилась переносом. В своей комнате я перерыла все, но ни книги, ни тайника не обнаружила. У Анники даже личного дневника не было. «Для себя я определила приоритеты. Первое — найти книгу. Второе — разобраться со своей магией. У Анники, видимо, было опыт управления даром, я же его никак не чувствую. Но найду я книгу, а дальше? Ритуал вряд ли провести смогу. Из чего выплывал третий пункт на будущее — найти сильного мага. Один уже есть, жених, но он вряд ли проникнется моей историей, а узнав про запрещенный ритуал, проведенный невестой, скорее всего, откажется жениться». Оно мне надо. Слишком большой риск. Вывод – брак, а там уже действую по обстоятельствам. Или постараюсь наладить с ним хорошие отношения, признаюсь и уговорю вернуть настоящую невесту, или присматриваюсь к его окружению и ищу подходящего для этих целей мага. Муж богат, найду средства, чем расплатиться за услугу. Пока же книга. Мне пришло в голову поискать на самом видном месте – в библиотеке. Но, придя туда, я ощутила разочарование. Стеллажи с книгами уходили вверх до самого потолка. Даже была предусмотрена специальная лесенка, чтобы доставать высоко расположенные экземпляры. Как в таком разнообразии что-то найти? Я побродила мимо стеллажей, прислушиваясь к себе, но ни в какое определенное место меня не тянуло. Выбрала несколько научных изданий, книги по истории и классификации дара и ушла к себе. А у комнаты меня перехватили сестры. «Анника, ты как? Мы так испугались!» «Они тебе ничего не сделали?» Наперебой затараторили они. «Все в порядке», — успокоила я, но обрадовалась их беспокойству. «Вы чего расшумелись?» В коридоре появилась Элизабет. «Марш на уроке. Занятия никто не отменял. Анника, к тебе тоже пришел учитель. Или мне отменить на сегодня занятие? «Не надо. Я в порядке», — ответила я. «Времени и так осталось немного. Не стоит пренебрегать со знаниями. Мачеха проследила, как скрылись за углом девочки, и произнесла, прежде чем уйти. «Сегодня ночью?» «Да, мне все же удалось добиться своего». В приподнятом настроении отправилась на занятие. Именно этот учитель определял мой дар, и я попросила ответить его на накопившиеся вопросы. «Давайте поговорим про магию. Вот вы упоминали, что мой будущий супруг — сильный маг. Но ведь не все обладают таким даром». Наверное, после того, как становятся магистрами, сильнейшие не останавливаются на этом и продолжают обучение в высших заведениях? Вы совершенно правы. Меня радует разумность ваших выводов. Не всем дано постичь высшие знания и овладеть их мудростью. Лишь избранные присоединяются к братству сильнейших магов или, как еще говорят, ордену, из-за их девиза, что расшифровывается как «Объединенные редким даром едины навек», а не гордость и оплот нашего государства. Бинго! «Вот мне эти голубчики и нужны», — восхищенно хлопая ресницами, я спросила. «А как их распознать? Они носят мантии или другие знаки отличия?» «Во время обучения и в зависимости от силы дара они проходят ступени познания. При посвящении маги получают знак вот здесь». Он дотронулся до своей шеи с левой стороны. «Символичное изображение ступени. У вашего жениха их четыре. А сколько всего?» Пять. «Значит, мой жених не один из самых сильных магов. Пятую ступень получают высшие маги, входящие в круг управления братством», с неким укором произнес учитель. «Лорд Максимилиан Дарстен нужен королю при дворе, но уверен, со временем он займет свое место в братстве, передавая опыт молодым». «О, судя по тому, с каким придыханием он говорил о моем женихе, у Арха Коурстена есть верный фанат. Но главное из разговора я выяснила, сильнейшие маги, входят в братство, и определить их можно по татуировкам на шее. Хоть какая-то определенность. Нет, я не забыла, что ритуал, проведенный Анникой, из книги Мачехи, а не официальных книг. У Элизабет я тоже собиралась выведать хоть крупицы информации об одаренных женщинах, но нужно действовать во всех направлениях и иметь запасной план, если не найду книгу. Может, кто-нибудь из умников-магов разберется, что натворила эта девчонка. Ситуация осложнялась тем, что магия у женщин была под запретом, и действовать нужно очень осторожно, чтобы не вызвать подозрений своими вопросами. До прихода Элизабет я полистала взятые из библиотеки книги. Подчеркнула полезного мало, разве что узнала, что дар открывания пути считается редким. А еще замечено, что основному дару сопутствуют дополнительные. На шкале они, как правило, соседствуют с его цветом силы или находятся напротив. У меня это, с одной стороны, магия разума, а с другой — некромантия. А напротив как раз и находилась магия Земли. Ладно, если с садоводством мне везло, и в прежней жизни я это отмечала, то насчет общения с духами ничего сказать не могу, не говоря уж о перемещении порталами. Машины мне вполне хватало, чтобы добраться до нужного места и без всякой магии. Сделала себе пометку. Насчет магии разума почитать подробнее. Мысли я читать не умею, но вот умением разбираться в людях обладаю. Если мне человек не нравился с первого взгляда, то каким бы он ни был приятным, со временем показывал свое гнилое нутро. Это чутье помогало, когда мы с Глебом создавали фирму. Сотрудники у нас почти все работают с момента основания. Хорошая команда. Да и муж прислушивается к моему мнению. И подруг у меня немного, всего две. Но зато такие, что ни разу за все годы дружбы не предали. Я подумала о домашних Аннике и поймала себя на том, что никому отторжения не чувствую. даже к ее мачехе. Получается, не такие уж они и плохие люди. А что насчет несостоявшегося похитителя? Вначале показался симпатичным, но его дальнейшие поступки оттолкнули. Разобраться в своем отношении времени не было, если вспомнить наше стремительное с ним знакомство. Но я была уверена, что, не заключив с ним заранее брачный контракт, пожалела бы о поспешном замужестве. Ночью Элизабет проскользнула в мою комнату. В руках ее была шаль. Она уверенно прошла к столику и развернула ее, явив серебряный поднос, небольшую чашу из цельного камня, мел, черные свечи, кинжал. Все это напоминало набор наших гадалок. Только карт не хватало. «Не передумала?» — спросила она. «Нет. Расскажите, что делаете?» Уверенными движениями мачеха уже чертила на подносе мелом круг, вписывала в него звезду и знаки, напоминающие руны. Расставила свечи. В середину поставила чашу, и налила в нее воды из моего графина. Лишь после этого посмотрела на меня. Ты сейчас дашь клятву на крови, нарушить которую не сможешь. А что это за символы? Руны? Отвечу после клятвы. Готова? Я кивнула, и она зажгла свечи. Повторяй за мной. Именем пресветлый клянусь ни словом, ни делом не причинять вред моим сестрам, моему отцу и его жене. Я бросила взгляд на мачеху. О последнем мы не договаривались, но я повторила, добавив от себя. «Пока они ни словом, ни делом не причиняют вред мне». Мачеха полыхнула взглядом, но я ответила таким же. «А что она хотела? Я не буду терпеть, если они первые начнут строить козни. Обещаю помочь вывести в свет моих сестер и приложить все усилия, чтобы найти им хорошие партии. Обещаю не оставить их в беде». Я запнулась. С первой частью я была согласна, а вот вторую поправила. Обещаю не оставить их в беде, если это не ставит под угрозу мою собственную жизнь, жизнь моей семьи и детей, и не идет вразрез с законом. Нет, ну а что она хотела? Чтобы я бросилась в пропасть, если одной из сестер придет в голову прыгнуть туда на моих глазах, а если они нарушат закон, мне тогда тоже остановиться преступницей, спасая их? Жизнь долгая, и нужно быть осторожной с такими клятвами. Поэтому добавила, все свои обязательства снимаю с себя после того, Как они выйдут замуж? Клянусь. Я с ожиданием посмотрела на мачеху. Что там дальше? Мы и так заключаем договор на долгое время. Не всю же жизнь они нянчатся с сестрами. Как выйдут замуж, пусть всю заботу об их благополучии берут на себя мужья. Мачеха помолчала, прожигая меня взглядом, и продолжила суфлировать. Дальше шли слова о том, что иначе земля встанет против меня, и мы затушили свечу в чаше с водой. Что вода обратится против меня. и затушили вторую. Что воздух покинет меня, огонь испепелит, и две другие свечи тоже погасли в чаше. Потом Элиза боткальнула ножом мой палец и выдавила три капли крови в чашу, воду из которой следовало выпить. Так себе ритуал, если бы не мурашки по коже во время его проведения. Как ультразвук. Вроде не слышно, но давящее ощущение не проходит. Все закончилось, стоило мне выпить воду. Я почувствовала физическое облегчение, как если бы что-то невидимое давило, давило и резко прекратило воздействие. Теперь расскажите о магии? Да, это рунная магия, самая древняя. Женщинам запретили использовать свою силу, и руны как костыли для тех, у кого дар не развит. Это отличается от классической магии, но действенно. Откуда вы это знаете? От матери. Она уже умерла, и я могу в этом признаться. А она откуда? путешествовала с отцом. «Скажите, можно найти женщин-магов, научиться у них управлять своей силой?» «Зачем тебе это?» «А вам зачем?» вернула я вопрос и тут же об этом пожалела. Лицо Элизабет помрачнело, и она стала собирать вещи. Стерла узор с подноса, убрала свечи. «Постойте, вы же не используете магию в нации? предположила я. «Элизабет!» Я схватила ее за руку, останавливая. «Конечно же нет!» Неубедительно воскликнула она. «Не врите, я же вижу. Что вы делаете?» «Ничего». «Элизабет, если вы причиняете ему вред...» «Нет», тут же вскинулась она и призналась. «Один раз, после свадьбы. Я провела ритуал, чтобы приглушить его чувства к тебе. Но ты была невыносима. Всем стало только лучше, когда ты уехала». С этим можно было поспорить. Всем, кроме Анники. «А сейчас я больше ничего не делала». Ладно. Я вам верю, но что-то вы делаете. Что? Едва расслабившаяся мачеха вновь напряглась, но под моим взглядом нехотя сказала. Ритуалы на сохранение привлекательности. Хорошо. А в ту ночь какой ритуал я проводила? Вы его помните? Нет. Я была в таком ужасе, что это кто-то увидит, что спешила убрать следы. И сейчас мне нужно идти. Винсент заметит мое долгое отсутствие. Она сгребла все в шаль и чуть ли не бегом метнулась из комнаты. Подальше от неприятных вопросов. Дожимать ее не было смысла, больше ничего не скажет. И так отвечала на мои вопросы через силу. Но насчет женщин-магов она не ответила. Ничего, я теперь знаю, у кого спрашивать, если прижмет. Клятва стала переломным моментом. Со следующего дня Элизабет убедила мужа, что мне необходимо вспомнить, как вести себя в обществе, и к нам зачастили в гости соседи. Чаепитие, обеды, званые ужины. Я вдоволь наслушалась разговоров о том, как сильно я выросла и как похожа на мать. В основном же все беседы крутились насчет моего замужества и предстоящей свадьбы. Время неумолимо приближалось. У меня появилась возможность следить, как готовиться к празднику. Уборка дома, закупка продуктов, все эти хозяйственные мелочи. Наблюдая за Элизабет, я впитывала в себя умение управлять слугами. Отмечала, кто за что отвечает в доме и кому что следует поручить. Незадолго до свадьбы приехали портнихи. Привезли на примерку свадебное платье и остальные наряды для окончательной подгонки. Когда я увидела, в чем мне предстоит выйти замуж, внутри все упало. Нет, совсем не от восхищения. Один цвет чего стоил? Бежевый. Оттенок самый неудачный и невыигрышный в сочетании с моей светлой кожей и волосами. Я сольюсь. Вышивка, кружево, бесподобны, но фасон оставляет желать лучшего. Померила. и все оказалось еще хуже. Я была упакована в платье, как в скафандр, под горло, и цвет лица сразу стал болезненной. «Кто выбирал это платье?» — сразу спросила я. «Вы?» — удивилась портниха. «Наверное, хотела, чтобы, увидев меня, жених сбежал со свадьбы», — мрачно произнесла, глядя на себя в зеркало. «Что вы говорите? Вы же сами хотели скромный фасон. Смотрите, какое кружево. А вышивка? В нашем ателье лучшие мастерицы столицы». В этом платье только привидение изображать. «Элизабет!» — позвала я, заглянувшую к нам мачеху. «С этим можно что-то сделать?» «Мы не успеем до свадьбы. К вам почти два дня пути», — тут же предупредила портниха. «Хорошо. Покажите остальные», — обреченно произнесла я. «Поразить у жениха в день свадьбы уже вряд ли получится. Так хоть потом буду выглядеть очаровательно». Два больных платья, несколько на выход, несколько для дома. И ни одно не произвело на меня впечатления. Или перегруженный отделкой, или фасон ужасный. Я критиковала все, портниха хваталась за сердце. «Я не понимаю, как вы могли предложить мне такое убожество», — вызверлась я. «Вы же сами настаивали. А где были ваши глаза? Вы понимаете, что мой плохой внешний вид — это удар по вашей репутации? Будет сразу видно, где не стоит одеваться». Засучив рукава, мы с Элизабет принялись за переделку платьев. Это раньше ей было все равно, как я выгляжу, а теперь она была лично заинтересована, чтобы я закрепилась в высшем свете и имела успех. Поэтому мы вместе смотрели, где что убрать, где добавить, где вообще перекроить. Вкус у мачехи имелся. Я предлагала новые фасоны, идеи, а мачеха-спортниха и корректировали мои порывы осчастливить этот мир современной модой другого. Я заказала несколько новых платьев, сексуальное и дорогое белье, выбранное до этого, забраковала. Убили на наряды почти целый день. Портниха с помощницами от нас ушли точно похудевшими на несколько кило. Столько потов с них сошло. Но я была неограничена в средствах и экономить не собиралась, заботясь о том, чтобы выглядеть достойно. Правда, с их уходом весь мой энтузиазм сошел на нет. Вот и свадьба на носу. Время текло неумолимо. А как там мои дома? Думать о баннике в моем теле сил не было. Я просто не представляла, как она будет адаптироваться, Почему не проводит обратный ритуал? А вдруг в больницу как сумасшедшая попала? Мысли, мысли. Я с ума сходила по дочери и от неопределенности, но вынуждена была неспешно, шаг за шагом, идти к своей цели в поисках пути обратно.